Сказка о русливом черте. Кончилась гражданская война. Началась мирная жизнь. Надо было засевать землю, восстанавливать фабрики и заводы. Везде оставила следы военная разруха. Многое предстояло сделать, чтобы навести в стране порядок. Враги повели себя хитрее, действовали из-под и не всегда легко было распознать, кто враг, а кто друг. Меня перевели на работу в Москву. и Виктор переехал вместе со мной. Зинаида Павловна вышла замуж за соседа по квартире, у нее появились новые заботы, и я уговорил ее отпустить сына. С Виктором мы, понятно, ни о чем не уславливались, но как-то само собой подразумевалось, что, закончив образование, он будет работать вместе со мной. Уже с 13 лет он начал считать себя чекистом. Летом 1922 года На Урал отправлялась комиссия для осмотра железных рудников. Комиссия состояла из инженеров и работников хозяйственных учреждений. Я включен был в нее в качестве представителя государственного политического управления. Комиссии поручено было наметить меры для восстановления и расширения железных рудников. Но по существу обследование имело гораздо большее значение. Официально об этом не говорилось. Но было известно, что руководители некоторых советских учреждений, разоблаченные впоследствии нашей разведкой, предлагают сдать в аренду иностранным капиталистам важнейшие отрасли народного хозяйства. И доклад комиссии о состоянии рудников мог иметь немаловажное значение при решении правительством этого вопроса. Выехать следовало в начале июня. Вся поездка была рассчитана месяца на три. Точный маршрут в Москве установлен не был. По приезде на Урал члены комиссии должны были связаться с местными организациями, наметить совместно с ними план работы и объехать крупнейшие рудники. Виктор просил меня взять его с собой, и я ничего не имел против. Неплохо было бы использовать ему лето для того, чтобы познакомиться с Уралом. Сначала я решил было, что Виктор будет сопутствовать мне самым обычным образом. Но потом в голову мне пришла идея использовать поездку для тренировки, которая могла пригодиться Виктору в будущем. «Хорошо, я тебя возьму», — сказал я. «Но поедешь ты самостоятельно. Я должен и не видеть тебя, и не слышать. Но время от времени, через день-два, ты будешь находить способы встретиться со мной наедине». Виктор не сразу понял. «Это что ж такое?» — спросил он. «Игра?» «Скорее экзамен», — сказал я. «Вскоре тебе придется работать самостоятельно и, возможно, заниматься более крупными делами». Виктор задумался. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я попытаюсь. Ты скажешь, когда начинать?» Нетрудно было догадаться, что озадачивало Виктора. Но мне понравилось, что сам он не промолвил об этом ни слова. «Успокойся. Испытание не будет таким жестким, как ты предполагаешь», — сказал я мальчику. Тебе не придетсяся добывать средства к существованию и изворачиваться перед каждым встречным. Ты получишь и деньги и предлог для поездки, чтобы не возбуждать подозрений. Игра идет между нами двумя, и больше никого не надо в нее вмешивать. Тогда я совсем согласен, воскликнул Виктор. Ты двадцать раз будешь находиться рядом и не сумеешь меня заметить. Но смотри, никаких глупостей предупредил я его. «Я не боялся за Виктора. Парню исполнилось 16 лет. За последний год он сильно возмужал и был достаточно благоразумен». Незадолго до отъезда члены комиссии собрались на заседание. Это были инженеры, геологи и один металлург, хозяйственники и представитель профессионального союза горно-рабочих. Комиссии возглавлял профессор Савин, известный геолог, подвижный и говорливый толстяк, больше всего, кажется, боявшийся не выполнить в жизни все, что предположено было им сделать. Явился на заседание видный в то время советский деятель, ну, назовем его, что ли, Базаров. Мы поздоровались, расселись за круглым столом, стоявшим среди просторной комнаты, и потом как-то невольно склонились все над картой Урала, лежавшей на столе, перебирая возможные варианты нашего маршрута. «Уважаемые коллеги», — скороговоркой сказал Савин, открывая заседание, «мы должны действовать энергично и не теряя времени. Надо так осмотреть рудники, чтобы взять на учет каждую вагонетку. В результате обследования мы создадим план восстановления бездействующих рудников, развертывания горных работ, увеличения добычи». «Вы несколько углубляете задачи комиссии», – очень вежливо и спокойно вмешался в разговор Базаров. «Комиссия должна беспристрастно обрисовать нам состояние рудников, а уж как поступать дальше, вопрос будет решаться в Москве с точки зрения общих государственных интересов». Савин возразил, и они с Базаровым поспорили. Но Базаров, пользуясь своим видным положением, очень уверенно оборвал профессора, и Савин смутился, что-то забормотал и смолк. Тогда я не придал этому разговору значения, и легкая перепалка заполнилась, правильнее вспомнилась мне значительно позже, спустя много лет, когда вражеская деятельность Базарова была разоблачена. В те же дни я предположить не мог, насколько умело и ловко могут маскироваться предатели». Вечером я дал Виктору денег, дал удостоверение о том, что он является агентом по распространению каких-то журналов. В те годы по нашей провинции разъезжали множество всяких торговых посредников и агентов и спросил, «Ты ведь у Элса читал «Человека-невидимку»?» «Ну, читал», — сказал Виктор. «Так вот», — продолжал я, — «ты тоже становишься невидимкой. Единственное, о чем я могу поставить тебя в известность, так это о своем отъезде». Завтра в 8 часов вечера Ярославский вокзал. У Виктора дрогнули губы. «Ну что ж», — сказал он, — «постараюсь не осрамиться». Выехала наша комиссия в положенное время. Никто не отстал, не опоздал. В общем, как говорится, с места тронулись легко. От Москвы до Урала не близко, но скучать в поезде не пришлось. Чем дальше мы отъезжали от Москвы, тем сильнее чувствовалось возбуждение, испытываемое моими попутчиками. Предстояла работа, имевшая большое значение для всей нашей промышленности. За годы войны инженеры изголодались по работе, требовавшей размаха и творческой выдумки. Савин высказывал различные предположения и сочинял проекты реконструкции рудников, и все охотно ему вторили. Конечно, не все – Вначале одобряли радужные проекты профессора, но в разговоре он как бы случайно напомнил старое суждение о превосходстве иностранных инженеров над русскими, задел больное место своих спутников, и их невозможно уже стало унять.